«По рынкам, ярмаркам, скачкам?» – продолжал одинокий джентльмен. «Да, сэр», – ответил Каратыш. «Без малого всю Западную Англию сходили». «Мне не раз случалось беседовать с вашими товарищами по ремеслу, которые странствовали по северной, восточной и южной Англии», – торопливо проговорил одинокий джентльмен. «А вот с Запада еще никто не попадался». «Так уж у нас заведено, сударь», – сказал Каратыш. «Зимой и весной идем к востоку от Лондона».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 Что под дождем, что нет. Кто за все отдувается? Том Кодлин. Но Кодлин жаловаться не привык. Нет, сударь. Каратыш может жаловаться. А Кодлину стоит только пикнуть. И дало его. Немедленно долой. Ему это не по чину. Он не смеет ворчать. Кодлин, человек не бесполезный, сказал Каратыш, бросив лукавый взгляд на одинокого джентльмена. Только вот не умеет он глядеть в оба. Нет-нет, да и заснет». «Помнишь, Томми, что было на последних скачках?» «Оставишь ты меня когда-нибудь в покое или нет?» Воскликнул Кодлин. «Это я-то заснул? А кто собрал пять шиллингов 10 пенсов за одно представление? Я делом был занят. Что, у меня столько глаз, сколько у павлина на хвосте? Старик с девчонкой нас обоих вокруг пальца обвели, так что нечего на меня одного валить. Тут мы оба дали маху». «Прекратим этот разговор, Томми», — сказал коротыш «Я полагаю, джентльмену не очень-то интересно нас слушать». «Тогда не надо было его затевать», — огрызнулся мистер Кодлин. «А теперь мне придется просить извинения у джентльмена за то, что ты такой пустомеле, и любишь одного себя послушать. Ведь тебе лишь бы поговорить, а о чем не важно». Одинокий джентльмен слушал этот спор в полном молчании, поглядывая то на одного своего гостя, то на другого и, видимо, поджидая удобного случая, чтобы...